Лоранс сидит, не двигаясь за рулем своей машины. Внезапно она покрывается потом, ей дурно. Невозможно, чтобы Доминика услышала слова, которые намерен сказать Джильбер, что-нибудь стрясется. Он умрет сегодня ночью. Или она, или земля полетит в Тар-Тарары. Завтра — это уже сегодня. Земля не полетела в Тар-Тарары. Лоранс ставит машину прямо у перехода, плевать на штраф. Трижды она звонила с работы. Гудки. Занято. Доминика сняла трубку. Лоранс поднимается в лифте, вытирает влажные руки, держаться, естественно. Я не помешала, никак не могла дозвониться, а мне необходим твой совет. Всё это шито белыми нитками, она никогда не спрашивает совета у матери. Но Доминика её почти не слушает. Входи. Они садятся в зоне покоя, просторного салона, выдержанного в пастельных тонах. В вазе огромный букет жёлтых заострённых цветов, похожих на злых птиц. У Доменике распухшие глаза, значит, она плакала. Вызывающе почти, что с торжеством она бросает: "Хорошую историю я тебе расскажу". "Что такое?" Жельбер мне заявил, что любит другую. Ерунда, а кого же? Не сказал, только заявил, что наши отношения должны теперь строиться на иной основе. Прелестная формула. Он не приедет в февраль на уикенд. Визгливый голос вибрирует от ненависти. Он меня бросает, ясно? Но я узнаю, кто это особо, и клянусь тебе, ей не поздоровится. Лоранс колеблется. Покончить разом она не в силах, ей страшно. «Выиграть время?» «Да ну, просто каприз какой-нибудь. У Жильбера капризов никогда не бывает. У него бывают только твердые намерения. И внезапно вопль. Мерзавец! Мерзавец!» Лоранц обнимает мать за плечи. «Не кричи!» «Буду кричать, сколько хочу! Мерзавец! Мерзавец!» Никогда бы Лоранц не подумала, что мать может так кричать. Что вообще можно так кричать. Плохой театр какой-то. В театре, да, но не на самом деле, не в жизни». Взвинченный неприличный голос пронзает зону покоя. Мерзавец, мерзавец. А в другом салоне, совсем ином, в точности таком же с вазами, полными роскошных цветов, тот же крик рвётся из других уст. Мерзавец. Представляешь себе так поступить со мной? Он бросает меня как мединетку. Ты ни о чём не подозревала? Ни о чём. Здорово он меня охмурил. Ты его видела в прошлое воскресенье, сплошная улыбка. А что, собственно, он тебе сказал? Доминика поднимается, приглаживает волосы, слёзы у неё текут. Что он обязан сказать мне правду. Он меня уважает, он мной восхищается. Обычная береберда, но любит он другую. Ты не спросила её имя? «Я за это не так взялась», — говорит Доминика сквозь зубы. Она вытирает глаза. «Я уже слышу всех моих милых приятельниц». Жильбер Мортье бросил Доминику. Вот уж они повеселятся. Найди ему сейчас же замену. Мало ли их увивается за тобой. Да стоит о них говорить. Жалкие карьеристы. Уезжай. Покажи всем, что ты прекрасно можешь обойтись без него. Он мерзавец, ты права. Постарайся забыть его. Он будет только доволен. Это его более чем устроит. Она поднимается, ходит по салону. Я верну его. Так или иначе, она глядит на Лоран с злыми глазами. Это мой последний шанс, понимаешь? Полно. Оставь. В 51 год не начинают жизнь сначала. Она повторяет, как маньяк. Я верну его добром или силой? Силой. Если я найду способ оказать на него давление, какой способ? Поищу. Но что это тебе даст, если ты сохранишь его силой? Я его сохраню. Не буду брошенной женщиной. Она снова садится. Остановившийся взгляд, стеснутые губы. Лоранц говорит. Она произносит слова, подчеркнутые некогда из уст матери. достоинство, душевный покой, мужество, уважение к себе, сохранять лицо, уметь себя держать, избрать благородную роль. Доминика не отвечает. Она говорит устало: "Иди домой. Мне нужно подумать. Будь столь любезна, позвони Петридесам от моего имени. Скажи, что у меня ангина". «Ты сможешь уснуть?» «Во всяком случае, не беспокойся. Снотворных я не наглотаюсь». Она сжимает руки Лоран с непривычным, стесняющим жестом, впивается пальцами в ее запястье. «Постарайся выяснить, кто эта женщина?» «Я не знаю никого из окружения Жильбера. Попытайся все же». Лоран с медленно спускается по лестнице. «Что-то теснит в груди и мешает дышать». Она предпочла бы раствориться в нежности и печали, но в ушах звенит крик. Она не может забыть злого взгляда, ярость и оскорблённое чеславие. Страдание, столь же душераздирающее, как любовная боль, но без любви. Кто мог бы полюбить Жельбера настоящей любовью, а Доминика? Любила ли она когда-нибудь? Отец не находил в себе дома места, как душа непрекаянная. Он любил ее. Он любит ее до сих пор. И Лоранс растворялась в нежности и печали. С тех пор Доминику навсегда окружил зловещий орел. Даже страдания не делает ее человечной. Точно слышишь скрежет лангуста, невнятный шум, не говорящий ни о чем, кроме обнаженной боли. Особенно нестерпимый, потому что не можешь ее разделить. Я пыталась не слышать, но лангусты всё ещё скрежетали у меня в ушах, когда я вернулась домой. Луиза сбивала на кухне белки под наблюдением Гойи. Я её поцеловала. Катрин вернулась. Да, она у себя в комнате, с Брижит. Они сидели в комнате одна против другой. Я зажгла свет, Брижит встала. Здравствуйте, мадам. Я Сразу заметила большую английскую булавку, которой был подколот подол её юбки. Ребёнок без матери. Я уже знала это от Катрин. Высокая, худая, каштановые волосы, подстриженные слишком коротко, неухоженные, выцветший голубой пуловер. Если её принарядить, она была бы красивой. В комнате царит беспорядок: стулья перевёрнуты, подушки на полу. Рада с вами познакомиться. Я поцеловала Катрин. Во что вы играли? Мы разговаривали. А этот беспорядок? А это раньше с Луизой мы тут бесились. Мы сейчас уберём, сказала Брижит. Это не срочно. Я подняла одно из кресел и села. Меня не беспокоило, что они бегали, прыгали, перевернули мебель. Но о чём говорили они, когда я вошла? О чём вы говорили? Да так разговаривали, сказала Катрин. Стоя передо мной, Брижит разглядывала меня, не дерзко, но с откровенным любопытством. Я ощущала некоторую неловкость. Взрослые не глядят друг на друга по-настоящему. Эти глаза меня видели. Я взяла со стола Дон Кихота, сокращённое и иллюстрированное издание. Катрин давала его почитать подруге. Вы прочли? Вам понравилось? Садитесь же. Она села. Я не дочитала до конца. Она улыбнулась мне красивой улыбкой, совсем не детской, даже чуть-чуть кокетливой. Мне становится скучно, когда книжка слишком длинная, и потом. Я больше люблю, когда пишут про то, что было на самом деле. Исторические романы. да и путешествия, и то, что пишут в газетах. Ваш папа разрешает вам читать газеты. Это её огорчило. Она прошептала смущённо: "Да. Папа прав", подумала я. "Я не всё держу под контролем. Если она приносит газеты в лицей, если она пересказывает то, что прочла в них, Все эти чудовищные происшествия, замученные дети, дети, утопленные собственной матерью. Вы всё понимаете? Если не всё, то брат мне объясняет. Брат у неё студент. Отец врач. Одна с двумя мужчинами. За ней, наверное, не очень присматривают. Люсин считает, что девочки, у которых есть старшие братья, созревают быстрее. Может быть, поэтому у неё уже повадки маленькой женщины. Хотите вы быть кем-нибудь? Планы у вас есть? Они сообщнически смотрят друг на друга: "Я буду врачом, она агрономом", говорит Катрин. агрономом. Вам нравится деревня? Мой дедушка говорит, что будущее зависит от агрономов. Я не осмелилась спросить, чем занимается этот дедушка. Я посмотрела на часы, без четверти 8. Катрин должна привести себя в порядок к обеду. Вас, наверное, тоже ждут дома. А у нас каждый обедает, когда ему удобно, сказала она небрежным тоном. Сейчас ещё, наверное, никто не вернулся. Да, случай ясный. Девочка заброшенная, привыкшая к самостоятельности. Ей ничего не запрещали, ничего не разрешали, росла как трава. Какой инфантильный выглядел рядом с ней Контрин. Было бы неплохо оставить её пообедать с нами. Но Жан-Шарль злится, когда его не предупреждают заранее. К тому же, не знаю почему, мне не хотелось, чтобы он познакомился с Брежит. Вам всё же пора идти домой. Подождите минутку, я подошью вам юбку. Уши у неё стали совсем красными. О, право, не надо. Надо, это очень некрасиво. Я подошью дома до тех хоть переколю булавку, как следует. Она мне улыбнулась. Вы очень любезны. Я была бы рада познакомиться с вами поближе. Хотите пойти вместе с Катрин и Луизой в музей человека в четверг? О да. Катрин проводила Бризжит до входной двери. Слышны были их шёпот и смех. Мне тоже хотелось сидеть в кинотеатре с девочкой моего возраста и шептаться и смеяться. Но Доминика всегда говорила: "Она, разумеется, очень симпатична, твоя приятельница". Но уж так не интересно. У Марты была подруга, дочка папиного приятеля, ограниченная и тупая, а у меня не было никогда. Твоя подружка очень симпатична. Мне с ней весело. У неё хорошие отметки. О да, самое лучшее. А у тебя что-то ухудшилось по сравнению с началом месяца. Ты плохо себя чувствуешь? Нет. Я не настаивала. Она старше тебя, поэтому ей позволяют читать газеты. Но ты не забыла, о чем мы с тобой говорили? Ты еще мала. Я помню. Ты не нарушала обещания? Нет. Нет. Оказалось, Катрин чего-то не договаривала. Что-то у тебя голос неуверенный. Да нет, правда. Только знаешь, то, что мне пересказывает Брижит, понять совсем не трудно. Я смутилась. Брижит мне нравится. Но хорошо ли она влияет на Катрин? Быть агрономом странное желание. Тебе оно понятно? Я предпочитаю стать врачом. Я буду лечить больных, а она расти хлеб и помидоры в пустыне, и у всех будет еда. Ты показала ей плакат с голодным мальчиком. Это она мне его показала. Разумеется. Я послала Катрин мыть руки и причёсываться, а сама пошла в комнату Луизы. Она рисовала сидя за партой. Я вспомнила. Тёмная комната, зажжена только маленькая лампа, цветные карандаши. Позади долгий день, поблёскивающий мелькнувшими радостями, а за окном огромный таинственный мир. Драгоценные мгновения, утраченные навсегда, как жаль. Помешать им взрастеть или или что? Как ты красиво нарисовала, доченька. Это подарок тебе. Спасибо, я положу его на стол. Тебе было весело с Брежит. Она учила меня разным танцам. Голос Луизы погрустнел, а потом они меня выставили за дверь. Им нужно было поговорить. А ты зато смогла помочь Гойе приготовить обед. Папа будет очень горд, когда узнает, что ты сама сделала суфле. Она засмеялась. Мы услышали Звук ключа в замке, и она побежала встречать отца. Это было вчера. Лоранса забочена, она видит перед собой улыбку Бризжит. Вы очень любезны, это её трогает. Такая дружба может быть полезна Катрин. Она в том возрасте, когда интересуется всем происходящим в мире. Я недостаточно рассказываю ей. Отца она побаивается. С другой стороны, нельзя её травмировать. Где-то бабка Брижит по материнской линии живёт в Израиле. Прошлый год она провела у них, поэтому она и отстала от своего класса. Были ли в семье погибшие? Неужели она рассказала Катрин обо всех этих ужасах, от которых та столько плакала? Я должна быть на страже. Мне нужно быть в курсе всего происходящего и самой просвещать дочь. Лоранс пытается сосредоточиться на Франсуаре. Ещё одно чудовищное происшествие. 12 лет повесился в тюрьме, попросил бананов, полотенца и повесился. Накладные расходы. Жельбер объяснял, что в любом обществе существуют накладные расходы. Да, конечно, тем не менее эта история потрясла бы Катрин. Жельбер. Любовь От слова любовь, как коф мерзавец, мерзавец, мерзавец вопит Домиников в зоне покоя. Сегодня утром по телефону она сказала мрачным голосом, что спала хорошо и сразу повесила трубку. Чем я могу ей помочь? Ничем. Так редко можешь кому-нибудь помочь. Катрин, да. Значит, надо это сделать. знать, как ответить на её вопросы, даже опережать их, раскрыть перед ней действительность, не испугав её. Для этого я должна сначала сама быть информированной. Жан-Шарль упрекает меня в том, что современность меня не интересует. Пусть даст мне список книг, заставить себя прочесть их. План не новый. Периодически Лоранс принимает решения, но почему бы это Подлинного желания их выполнить у неё нет. Теперь всё иначе, ведь это для Катрин. Она не простит себе, если Катрин не найдёт в ней опоры. Ты здесь, как хорошо говорит Люсьен. Лоранс сидит в кожаном кресле, на ней халат. Люсьен тоже в халате, у её ног глядит на неё снизу вверх. И мне хорошо. Я хотел бы, чтобы ты всегда была здесь. Они занимались любовью, потом наскоро пообедали, поболтали, опять занимались любовью Ей уютно в её уютноватой комнате. Диван-кровать, покрытый мехом, стол, два чёрных кожаных кресла, купленных на блошинном рынке, на этажерке несколько книг, телескоп, розы ветров. Шкаф стоит в углу, лыжи и чемоданы из свиной кожи, во всём непринуждённость, ничего роскошного, а всё-таки не чуть не удивляет изобилие элегантных костюмов, замшевых курток, свитеров, шейных платков, обуви в шкафу. Алюсьян приоткрывает полы пиньюара Лоранс гладит её колено. У тебя красивое колено. Это редкость. красивое коление. У тебя прекрасные руки. Он сложён хуже Жан-Шарля. Слишком худ, но руки тонкие, нервные, лицо подвижное, чувствительное, в жестах изящная гибкость. Он живёт в мире приглушённых звуков, тонких оттенков полутонов, светотени, в то время как вокруг Жан-Шарля всегда полдень, резкий, ровный свет. Выпьешь чего-нибудь? Нет. Налей себе. Он наливает себе американские виски, виски со льдом, без содовой, по-видимому, очень редкой марки. К еде он равнодушен, но гордится своим знанием вин и спиртных напитков. Он усаживается снова у ног Лоранса, готов спорить, что ты никогда не напивалась. Я не люблю спиртное. Не любишь или боишься? Она гладит чёрные волосы, сохранившие детскую мягкость. Не играй со мной в психолога. Да, ты дамочка, в которой с налёта не разберёшься. Иногда такая юная, весёлая, близкая, в другой раз ну просто Минерва в шлеме и со щитом. Вначале ей нравилось, что он говорит о ней. Это нравится каждой женщине. А Жан-Шарль её не боготворил. Но в сущности все эти разговоры пустое. Она слишком хорошо знала, что интригует Люсиана, вернее, что его тревожит. Всё зависит от моей причёски. Она кладёт голову ему на колени. Дай мне помечтать 5 минут, что мы останемся вместе всю жизнь, незаметно посидим и будем прелестной парой. Да. помечтай. Почему он говорит глупости? Любовь, которой не будет конца, этого, как поётся в песенке, не бывает, не бывает. Но тоскующий голос будет в ней смутное эхо чего-то пережитого давным-давно в другой жизни, а может быть, переживаемого сейчас, но на другой планете. Это не отвязно и вредно, как сильный запах ночью в запертой комнате, запах нарциссов. Она говорит довольно сухо. Я тебе надоем. Никогда. Не будь романтиком. На днях один старый врач отравился, держа за руку жену, умершую неделю назад. Случается и такое. Да, но чем это мотивировано? Спрашивает она, смеясь. Он говорит с упреком. Я не смеюсь. Она допустила, чтобы разговор принял этот глупо-чувствительный тон, теперь нелегко будет уйти. Я не люблю думать о будущем. Меня удовлетворяет настоящее, говорит она, прижимая ладонь к щеке Люсиана. Правда? Он смотрит на неё глазами, в которых с почти невыносимой яркостью отражается она сама. Тебе со мной не скучно? Какой вздор, меньше, чем с кем-либо другим. «Странный ответ. Потому что ты задаешь странные вопросы. Разве у меня сегодня был скучающий вид?» «Нет». С Люсьеном занятно разговаривать. Они болтают о сотрудниках публинфа, клиентах, выдумывают им приключения. Люсьен пересказывает прочтенные романы, описывает места, где побывал. Он умеет найти деталь, пробуждающую в Лоранс мимолётное желание читать, путешествовать. Только что он говорил о Фитджеральде, которого она знает только по имени, и она удивляется, что столь и реальная история могла случиться на самом деле. Мы провели чудный вечер, говорит она. Он вздрагивает. Почему ты говоришь мы провели? Вечер не кончился. Уже 2 часа, мне нужно идти домой, милый. Как ты не останешься? Дети стали слишком большими, это опасно. О, я прошу тебя. Нет. В прошлом году, когда Жан-Шарль был в Марокко, она часто говорила нет, уходила, а потом внезапно останавливала машину, разворачивалась и бегом взлетала по лестнице. Он сжимал её в объятиях: "Ты вернулась". И она оставалась до зари. Ради этого счастья на его лице. Такая же ловушка, как всякая другая. Сегодня она не вернется. И он это знает. Значит, ты не проведешь со мной ни одной ночи. Она собирается с силами. Он убедил себя, что в отсутствие Жан-Шарля они будут спать вместе. Но она ничего не обещала. Представь себе, что девочки поймут. Риск? слишком велик. В прошлом году ты рисковала, а потом угрызалась. Они оба поднялись. Он мечется по комнате, в ярости останавливается перед Лоранс. Всегда одна и та же песня. Согрешить мы не прочь, но при этом остаёмся хорошей матерью, хорошей женой. Почему нет общепринятых слов, чтобы сказать: дурная возлюбленная, дурная любовница? Голос его дрожит, взор увлажняется. Значит, мы никогда больше не проведём ночи вместе. Случая удобные у нас не будет. Может, будет. Нет. Потому что ты не станешь его искать. Ты меня уже не любишь, говорит он. Почему же я здесь? Ты любишь меня не так, как раньше. После твоего возвращения из отпуска всё не так, как раньше. Уверяю тебя, всё по-прежнему. Мы и раньше 20 раз ссорились из-за этого. Дай мне одеться. Он наливает снова виски, пока она проходит в ванную комнату, где полочки уставлены флаконами и баночками. Люсьян коллекционирует лосьонные кремы, которые клиенты дарят по блинфу. Конечно, ради забавы, но также и потому, что он холит себя, конечно. Если бы все было как раньше, я бы подавила угрызение совести. Трепет, не спровергающий все, ночь в пламени, вихри и обвалы желания и блаженства, ради такого преображения можно предавать, лгать, рисковать. Но не ради милых ласк, не ради удовольствия, так напоминающего радости супружеской жизни. Не ради зачерствелых эмоций, ставших повседневностью. Даже измена функциональна, говорит она себе. Споры, так волновавшие прежде, теперь раздражают её.